Глава 7. Спуск по лестнице оказался очень интересным. На каждом пролете приходилось что-то придумывать, чтобы обойти всяческие ловушки. То лазерные, практически невидимые глазу проводники, перекрыв которые срабатывал детонатор, то просто банальная растяжка, если бы не Алисия, мы бы уже давно очутились внизу, только не в совсем целом состоянии. Самое интересное было, когда я коготком осторожно разрубал провода, либо видоизменял всю систему, которую придумали для создания препятствия. Это было настоящее испытание, которое мы проходили минут 20, может, даже 30. Я не особо следил за временем, больше по ощущениям отслеживал все. В это же время за пределами бетона шла настоящая резня. Остатки монстров Ильи вырывались на поверхность и устраивали свой последний рейд на защитников города. Мне было сложно представить, сколько именно человек было зомбировано ради защиты этого скрытого от всех города. Но полегло их уже много. Очень много. Ну и с нашей стороны потерь уже было достаточно. Два отряда полностью вырезали, даже раненых не удалось эвакуировать». Накрыли всех. Те, кто проходил мимо их тел, констатировали факт смерти. Больше мы пока ничего не могли для них сделать. В любом случае, после битвы их останки будут собраны, чтобы похоронить этих воинов с почестями и передать тела семьям, если они у бойцов были. В общем, потери составляли примерно 35% как убитыми, так и ранеными всех степеней тяжестей. Из всего этого количества примерно 5% было тяжелых, 10 средних и 15 легких, которые могли вернуться в бой примерно в течение часов двух. Остальные 5% безвозвратные окончательно. На улице, когда мы смогли все же продраться через, казалось, бесконечные пролеты ловушек, нас ждал сюрприз. Правда, мы к нему были готовы. Я дождался восстановления личного счета, а Алисия прикрыла себя и Ивана своей псионной энергией, создав довольно мощный непроницаемый купол, либо полусферу, и я ее не видел. Три бронетранспортера и две легких боевые машины открыли огонь сразу же, стоило мне выскочить на улицу. Лиса отреагировала моментально и отклонила часть выстрела в сторону, позволив мне рвануть вперед, тут же погнув пушки у техники с помощью своих способностей. Я же ворвался за баррикады, где устроил настоящий геноцид. Ничего не могло сдержать мой натиск и мою ярость. Плоть разлеталась в разные стороны. Бойцы, даже с учетом того, что им не должно было быть страшно, испытывали панику. А в их глазах, невзирая на все, читались первобытные эмоции. Ничто не могло сдержать страх смерти. Ничто. «Суть человеческую не изменить никогда». Это я могу не бояться смерти, так как у меня есть множество попыток. У обычного человека таких возможностей нет. В какой-то момент рядом со мной разорвался снаряд. Меня отбросило в сторону и проволокло метров 10 или 15. Я вскочил на ноги, проскользил на них пятой точкой назад, после чего снова рванул в бой, еще больше вскипая от злости. Бойцов вокруг меня практически не осталось, лишь умирающие от боли и кровотечения калеки или уже мертвые солдаты противника, которым не было суждено продолжить нашу битву. С тяжелой техникой отлично справлялись Лиса и Иван, у которого был, во-первых, подствольный гранатомет, который мог стрелять модифицированными гранатами, а во-вторых, многозарядная ручная ракетная установка. От последней было подорвано уже несколько единиц техники. В какой-то момент я не уследил в горячке сражения. Начали появляться бойцы вокруг меня. Наши бойцы. Некоторые прикатили на технике и начали выгружать баррикады, другие же пешком, стараясь использовать то, что уже было создано. Кто-то разворачивал пулеметные точки, у кого-то были с собой целые минометы, как автоматические, так и ручные. В общем, оборона начала организовываться в этом месте надежная, а противник несколько раз попытался нас выбить с этой позиции, но ему это не удавалось». Мы смогли закрепиться в конечном итоге. Финальной точкой в первой фазе моего плана стало появление Макса со своим другом. Все никак не могу запомнить, как его зовут. Они с помощью своих ПЭСов устроили ракетный обстрел сразу нескольких улиц, предотвратив возможность накопления сил противника на них для прорыва через нашу оборону и, соответственно, выдавливания нас за пределы стен». После этого и я смог успокоиться. Враг пока точно не показал все свои козыри, но на некоторое время он откатился. Ему как минимум нужно перегруппироваться, а это время. Минут 10-15 тишины у нас точно было. Ну, как тишины то тут, то там слышались стрельба, разведчики под системами маскировки пытались продвигаться дальше, но, как показала практика, у врага есть достаточно хорошая система обнаружения, из-за чего нашим приходилось отступать. «Итак», — уселся я посреди круга машин, которые удалось захватить нашим бойцам и пригнать сюда. Что мы по итогу имеем? «Разведка невозможна ввиду отличной осведомленности противника о наших действиях», — доложил один из командиров отрядов, которого я не знал и знать не хотел, так как он для меня никто, лишь подчиненный на краткий миг. «Но при этом мы смогли получить определенные сведения о оборонительных рубежах на глубину до одного километра. В общую сеть нанести на карты, чтобы все знали, где враг будет пытаться нас сдерживать. Что еще?» Осмотрел я всех взглядом, но большая часть офицеров молчали и, судя по тому, как они стояли, были сильно вымотаны. «Половину из тех, кто сейчас ничем не занят, под стены. Организовать там места отдыха. Мы будем долго продираться через глубоко эшелонированную оборону противника, так что нам понадобятся силы. Еще четверть бойцов держать в резерве, но не привлекать к обороне» оставшихся распределить по постам. И да, если кто захочет проявить разумную инициативу, то постарайтесь выявить узлы управления противокосмической обороной. Фрегат хоть и вынес огромное количество установок, но... Если этого не сделать, командир Сойн будет вынужден отступить и оставить нас без поддержки с небес. «Постараюсь выяснить», — ответил другой командир. «У меня есть спецы, которые попробуют подключиться к сети... «Кабели в эту сторону оборваны!» — перебил я его, на что этот, так сказать, офицер мог обидеться, но мне было плевать. «Так что не выйдет подключиться. Эта задача на несколько фаз боевых действий вперед. Нужно расширить контроль и сперва найти, где именно произошел обрыв. После этого уже предпринимать попытки к подключению». Кивнув, я еще раз выждал некоторое время, так и не придумав ничего, распустил всех, кто тут был. Пускай позаботятся о том, чтобы люди были хоть немного отдохнувшие. Один я не смогу вывести всю операцию на себе, просто у меня нет таких возможностей. Да, может я смогу захватить еще несколько установок, расстрелять врагов, но в конечном итоге меня все равно могут задавить количеством и лишить всего подконтрольного вещества. Я не думаю, что у правительства нет сведений обо мне. Ведь именно по их приказу я был создан. Оружие, которое взбунтовалось против создателей. «Ха!» — усмехнулся я. «Ирония судьбы». Я уселся возле колеса и взял свой автомат в руки. Ствол произносился, его требовалось заменить. И во время этого в голову начали приходить самые разные мысли. Сто все эксперименты, которые были проведены на этой планете, были спонсированы Греями. Ведь именно из-за них был уничтожен Сатра. Именно из-за них был уничтожен не так давно город, в котором я жил. Скорее всего, и все результаты всех экспериментов оказались в руках у этих чертовых Ариста... А вообще, даже страшно представить, что будет впереди. Я, конечно, никак на Галактическую Гражданскую Войну повлиять не могу, но искренне надеюсь на то, что Греи будут уничтожены. Если даже не уничтожены, то их принудят соблюдать законы. Но из моих мыслей меня выдернул усиливающийся стрёк от выстрелов. Новый накат противника на наш крепорайон. «Я был уверен в том, что наши отбросят врага, но на всякий случай отправил лесу на помощь тем, кто сейчас отражал нападение. Лучше подстраховаться, чем создать прецедент. Лучше пускай враг думает, что у нас оборона непоколебима. После этого я продолжил обслуживать свое оружие. Иван занялся тем же самым, усевшись не так далеко от меня». Еще несколько бойцов присоединилось к нам, решив обслужить свое оружие после достаточно долгих и изнурительных боев. Если оружие чисто, обслужено, то оно в бою точно не подведет. Но в конечном итоге пришлось бойцам разойтись, так как панам начали отрабатывать из ствольной артиллерии. А учитывая ее дальность, панам могли лупить аж из другого конца города. В этот бы момент организовать обстрел с воздуха, но Сойн как назло приказал фрегату отступить, чтобы восстановить энергетический щит, а это займет около часа, если не двух. Пришлось срочно укрывать личный состав. Тех, кто был на рубежах обороны, защитила своим достаточно большим псионным куполом Алисия. После того, как с ней что-то произошло, ее способности стали в разы сильнее, а она стала их лучше контролировать. Остальные же попрятались в помещениях стены или в подвалах домов, которых тут было, к слову, не так уж и мало Стреляли не так, чтобы активно, но плотность огня была приличной Старались бить точечно, выцеливать каждого бойца, но не выходило Из-за этого противник переключился на технику, с которой разобрался достаточно быстро. Несколько попаданий хватило, чтобы вывести ее из строя. А после этого они прекратили стрельбу, видимо, поняв, что это бессмысленная затея. «Вроде все», — вылез я на улицу и на всякий случай глянул на небосвод, который был в данный момент кристально чист. Спустя пару мгновений рядом со мной приземлился пс Ангела. Вот только он был пустой, а сам «Ангел», по всей видимости, был где-то неподалеку, так как боевая машина раскрылась, чтобы принять пилота. «Это меня в какой-то степени удивило, ведь я до последнего думал, что он внутри». «А почему так?» – проводил я его взглядом, после чего пришлось дожидаться ответа. «А вот так», – усмехнулся Макс. «Нужда, естественная, есть у всех». «Вот и застал меня этот чертов обстрел, пока я решил...» «Ну ты понял. А вообще, может, устроим им сюрприз?» «Что именно ты хочешь?» — нахмурился я, но он этого не видел. «Я устраиваю обстрел сразу с трех четырёх направлений, а ты выбираешь одно и быстро мчишь туда вслед за выстрелами». В его голосе ощущались хищные нотки. «Может, я многих и не прикончу, а вот ты можешь оказаться у них в тылу». «Мы-то будем знать, где ты находишься, а враг нет. Главное тебе затаиться в этот момент. Рывок. Можно устроить метров на пятьсот. Дальше опасно». Ха! задумался я. «Идея безумная, но она мне нравится».